Глава 4. Следующим утром я встала пораньше и пошла на пляж. Академия располагалась на крутом скалистом берегу, так что к воде ещё нужно было найти спуск. Инстинктивно чувствуя поблизости большую воду, я направилась вниз по аллее. Вскоре тропинка вывела меня к крутой лестнице, и я замерла перед открывшимся видом. Аквамариновый океан рассыпался на мириады искор под утренними лучами. Его волны мягко набегали на белый песок, что каждый год маги с сильной стихией земли насыпали на острые прибрежные камни. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, начала спуск. Аккуратно держась, одной рукой за перила, другой я прижимала к себе полотенце. Меньше всего мне хотелось свернуть себе шею за день до начала занятий. Впрочем, у утреннего купания имелась причина — Мне хотелось попробовать обернуться. Где ещё крови морского дракона проснуться, если не в воде? Снев с ног лёгкие туфли, я шлёпала по песку босыми ногами. Он ещё не успел нагреться и приятно холодил ступни. Бриз ласкал кожу и пытался запутаться в моих волосах, словно дикарка, я не расчесывала их утром и наслаждалась первым и последним днём тишины и свободы в море-мере. Неожиданно я почувствовала укол совести. Где-то там остался рыбий глаз. Мама, наверное, с ума сходит одна на кухне, а я здесь бездельничаю. Вот-вот начнётся самый горячий сезон для работы, и в таверне не хватает рук. Страшно представить, какой бедлам будет твориться дома. Возможно, я могла бы в выходные возвращаться в шале и помогать родителям, но отец как он отреагирует? Попытается снова запереть меня в комнате или еще хуже? Налужит заклятие и отвезет на острова к старейшинам? Внутри все похолодело от мысли, как со мной может поступить собственный родитель. Еще несколько дней назад я сочла бы эти варианты безумными, но с тех пор многое изменилось. Нет, пока не научусь оборачиваться или пользоваться магией, мне домой приходить нельзя. Я остановилась и скинула на песок лёгкое летнее платье, придавив его сверху обувью. В одном купальнике я поёжилась от холода и поспешила в воду. Она оказалась на удивление тёплой. Почувствовав себя в родной стихии, я заплыла на глубину и нырнула. Не боясь синевы, что могла скрывать в себе хищников или русалок, я позволила телу следовать за потоками воды. Мне всегда нравилось плавать. Это было у меня в крови. Так почему же родная стихия обделила своего дракона магией? Почему вода, что так ласково струилась между пальцами и откликалась на каждое движение, осталась мне неподвластной? Ненадолго вынырнув, я сделала глубокий вдох и снова погрузилась в воду. Сейчас мелькнула в голове мысль, и полной решимости я поплыла на дно. Первый оборот у морских драконов происходил в воде. Когда просыпалась вторая потась, лёгкая трансформация из-за сильных эмоций, один из родителей драконов уносил ребёнка на дно. Там человеческая сущность уступала место водному облику и происходило обращение. Мне же предстояло проделать этот путь одной, пройти без поддержки близких через страху тонуть и самостоятельно обрести облик дракона. Я рывками погружалась все глубже и глубже. Легкие горели огнем. Хотелось сделать вдох, но я ждала. Ждала, когда кровь возьмет свое. Каждый удар сердца набатом отдавался в ушах. Руки налились свинцом, а оборота все не происходило. Поднеся ладони к лицу, заметила, как на кончиках пальцев искрит магия. Верный признак того, что я достигла предела. Посмотрела вверх. Страх сковал движение. При всём желании мне уже не успеть подняться. Неужели я просто утону? Вот будет хохма, морской дракон захлебнулся. Не желая сдаваться, я попыталась всплыть, но очень быстро устала. В глазах потемнело. Тело не выдержало, и я отключилась, так и не сделав вдох. Прийти в себя меня заставила боль. Вся правая сторона тела горела огнём, на зубах скрипел песок. Приоткрыв слезящиеся от яркого солнца глаза, поняла, что нахожусь на пляже. Я резко поднялась и тут же закашлялась. Голова безбожно трещала. Кожу сжалили полуденные лучи. Сколько же я пролежала на пляже? И главное, как выбралась? Усилием воли мне удалось подняться на колени и... Я чуть не вскрикнула от ужаса. «Купальник! Мой купальник пропал!» В панике осмотрелась по сторонам. «Никого!» В метрах в 10 лежало моё платье, придавленное сверху туфлями. Я потянулась к нему рукой, самое время было воспользоваться магией, так как от мысли о том, чтобы встать и нагишом до него пробежаться, хотелось умереть от стыда. Удивительно, но магия откликнулась. По велению моего порыва из кончиков пальцев выстрелил пучок чёрных нитей и устремился к вещам. Всё происходило само собой. Я просто видела цель, а остальное делала магия. Впрочем, эйфория длилась недолго. Захватив моё платье с туфлями, нити зачерпнули ещё внушительную пригоршню песка. Всё это полетело ко мне с такой стремительной скоростью, что я вздрогнула. Нити исчезли, но вещь ещё продолжили лететь по инерции. Чудом увернувшись от пары туфель, я схватила платье и прижала к себе. Следом прямо в лицо прилетело пригоршне песка. Благо я успела закрыть глаза. В раватая Зираис натянула платье, подобрала туфли и замерла. Странные следы на песке вели от кромки воды к месту, где я очнулась. Не знаю, что за существо вылезло из воды, но это точно был не морской дракон. Форма лап не та. У нас следы больше напоминали вер из-за припонок между пальцами. Я присела на корточки и приложила ладонь. Лапа существа была больше в два раза. Внутри всё похолодило от догадки. А что если этим существом была я? Что если мне удалось обернуться и в бессознательном состоянии выбраться на сушу? Доновн говорил о патологиях и прочих малопонятных мне вещах, но он умолчал о самой очевидной причине, по которой я не владею стихиями, и как показала практика, не могу обратиться в морского дракона. Мысль о том, что я могу быть приёмной, казалась мне нереальной. Но как ещё объяснить, что у пары чистокровных морских драконов получилась некромантка непонятного вида. Несмотря на жару и солнце пёк по спине пробежал холодок. Я приказала себе не делать поспешных выводов и отставить панику. Сейчас мне следовало вернуться в общежитие и привести себя в порядок, а о семейных драмах я подумаю потом, на свежую голову. За время, что я провела на пляже Алей Моримера, заметно оживились Сотни дев^+, сновали туда-сюда, искали свои корпуса, заселялись в общежития и голдели. Другими словами, приводили академию в её привычное состояние суетливости и многолюдности. Скрестив руки на груди, я сменила по тропинке. Гулять без нижнего белья было непривычно и ужасно стыдно. "Мариса", раздался рядом знакомый мужской голос. Только не это. Мысленно простонала я и обернулась. «Чего тебе, Свен?» Спросила, недовольно хмурясь. Последнее, что мне хотелось сейчас, — это разговаривать с кем-либо, тем более с оборотнем. Он же, в свою очередь, казалось, не расслышал вопрос и отстраненно смотрел в одну точку. Проследив за его взглядом, я вспыхнула и поспешно обняла себя за плечи, пряча за ними грудь. «Предки драконы, ну почему, почему я надела тонкое хлопковое платье?» Хорошо хоть цвет голубой, не просвечивающий. — Я извиниться хотел за Зига, — ответил Свен, наконец-то посмотрев мне в лицо. — За Альфу извиняешься? А он в курсе? — спросила, не скрывая раздражения, но уже в следующий миг тряхнула головой. — Забудь, мне нет до этого дела. Развернувшись на каблуках, я снова поспешила к своему общежитию. Свен, к моему глубочайшему сожалению, намека на то, что разговор окончен, не понял. «Мариса, а ты тут какими судьбами?» — спросил оборотень, догнав меня. «Учусь на факультете некромантии». Не без высокомерия, сообщила я и, высоко задрав нос, ускорила шаг. Свен замер в изумлении. «Так-то. Надеюсь, он передаст своим дружкам из стаи, что теперь Мариса Леман может постоять за себя. В теории». Я прошмыгнула в свой корпус. Блаженная прохлада бытовой магии принесла облегчение после душной улицы. Немного расслабившись, я перевела дыхание. — Говорила же у Федоник вульгарные наряды! — донесся до меня плохо скрываемый шепот. — Пресвятая кровь, на ней нет нижней сорочки! Около катки с пальмой на Софи с гордым видом выседали две бледные девицы в стромотных дорожных костюмах. обе в шлепках с перчатками и судя по тачанам талиям затянутой в корсеты оставалось только удивляться, как их тепловой удар не хватил в многослойной неудобной одежде а старики ниначе вот только с худо определить прошли ли они обращение я не смогла из-за сурового климата астарийского княжества там даже люди порой внешне напоминали вампиров и вам доброго дня буркнула я проходя к лестнице Пока поднималась к себе, мысленно пожелала астариком просидеть в очереди на заселение несколько часов. А что? У вампирж вся вечность впереди, им спешить точно некуда. В комнате меня ждал очередной сюрприз. Соседка. Она носила среди цветастых узелков и сумок бубня под нос ругательства. «Бездна, да где же он?» «Привет», — сказала я и прошла к своему шкафу в поисках сменной одежды. «Привет, привет!» Тут же подскочила ко мне соседка и протянула маленькую цепкую ладошку. «Я — Нана, с факультета астрологии. За скромную плату посмотрю твою натальную карту, погадаю по руке, свяжусь с почившими предками, сделаю расчет встречи с ужином и многое другое». Я пешила от такого напора. Кореглазая, с кудрявыми черными волосами, Нана обладала широкой белозубой улыбкой, которая вкупе с манерой быстро говорить обезоруживала. Пока я ее разглядывала, соседка сама схватила мою руку, потрясла и резко повернула ладонью к себе. «О-о-о!» – протянула Нана, тряхнув кудряшками. «Вижу, испытания тебя ждут, дорогая моя соседушка. Еще бы на первом курсе они меня не ждали!» – рассмеялась я, забирая свою руку обратно. «Мариса, рада познакомиться!» На этом я прихватила свои вещи и поспешила в ванную, что располагалась в конце коридора. Годание подождёт. Самым сложным оказалось вымыть из длинных волос песок. Кое-как я справилась с этой задачей. Струи прохладной воды немного успокоили обгоревшую кожу, а специальный крем от солнечных ожогов помог решить проблему с покраснением. Так что в комнату я возвращалась в приподнятом настроении, ровно до того момента, пока не заметила в коридоре о стариэкс с первого этажа. Я думала, море мер лучшая академия Федонии, возмущалы самые быка. Где это видано? Одна комната на двоих. И почему я не вижу дверь в уборную? Туалеты и душ в конце коридора. Уперев руки в бока, ответила ей госпожа в густа. Выглядела комендант общежития очень недовольной. Она недобро косилась попеременно то на одну девицу, то на другую. Несколько прядей выбились из-под цветастого платка. На щеках проступили красные пятна. Будь госпожа Августа драконом непременно бы испапелила остарее огненным дыханием. Как? Бледное лицо девицы приобрело землистый оттенок. А не обще? О госпожа Августа дёрнулась века. Хмыкнув, я прошла в свою комнату. Слушать их перепалку дальше было уже неприлично. Что за, произнесла я и закашлялась от густого пахучего дыма. Ой, прости, думала успею укорить комнату, пока тебя нет. Спахватилась наны и открыла окно. Это, она покрутила перед собой дымящейся деревяшкой, священное дерево косипель. Оно отгоняет злых духов и очищает энергетическое поле. То да тут не только злые духи, но и вполне живые существа сбегут. Можно очищать комнату менее вонючими способами, скривилась я, прикидывая, успела ли провонять дымом одежда. Можно? С готовностью согласилась Нана, магией потушив уголёк. Словно горная козочка, она подскочила к своим вещам, выудила из узелка бубен и демонстративно им потрясла. "Лучше благовонии помогает только звуковая чистка, сознанием дела сообщила Нана. В дверь без стука вовалилась госпожа Вгуста. "Нана!" рявкнула она с порога. "Ты что, решила моё общежитие спалить? Я же говорила, никаких окуриваний!" Цотушка так речь шла про травы, а про дерево косипель ты ничего не сказала, попыталась оправдаться соседка. По щелочку пальцев в госпоже Августовой в комнате поднялся ветер и развеял остатки дыма. Вместе с ним в окно чуть не улетел мой учебный план. Я успела схватить его в последний момент. И чтоб не бубном, пу, то есть бубин убери. Услышано на первом этаже звон пинья на себя, гаркнула разъерённая фурия и с грохотом захлопнула дверь. Эге, вот кому не мешало бы энергетику почестить, ни капли не обидевшись, заметила Нана. Так госпожа Августа твоя тётя? спросила ей, перебирая бумаги на столе, что после порыва ветра находились в беспорядке. Трое родне, кивнула Нана и снова принялась разбирать вещи. Я с любопытством косилась в её сторону. Удивительно, но соседка взяла совсем молодёжды. Две юбки, несколько блузок не заняли и треть шкафа. Зато всё остальное пространство оказалось просто усыпано амулетами, кристаллами, статуэтками и всявозможными браслетами и бусами. Я моргнуть не успела, как नाना повесила над своей кроватью странную конструкцию из ниток, бусин и перьев. Ловец снов, пояснила соседка, заметив мой любопытный взгляд. Затем она подошла к окну и разложила на подоконнике разноцветные круглые камешки. А это кумалак, гадальные камни, заряжаются от энергии солнца. Завтра уберу. Мне друг их, пожалуйста, не очень чувствительна к чужой ауре. Я открыла было рот, чтобы заметить, мол, это всё не имеет никакого отношения к реальной магии, но вовремя прикусила язык. На мой взгляд, она занималась псевдомагическими глупостями, но кто я такая, чтобы учить её жизни? «А ты на каком факультете учишься? спросила неожиданно соседка. Не к романце, ответила я. По лицу Нанне стало понятно, что укуривать комнату она будет с завидной регулярностью, несмотря на запрет госпожи Августы. Мне снился кошмар. Невидимая сила тянула за ноги на самое дно, туда, где плескалась ледянищею душу чернота. Я пыталась сопротивляться, безмолвно кричала, но всё равно погружалась всё глубже в тьму. "Мариса", позвал мягкий голос. Он словно вытянул меня к себе. Я очнулась в объятиях Алекса. Вампир успокаивающе погладил меня по голове. "Чего ты испугалась?" ласково спросил он, приподнимая моё лицо за подбородок. Тьма, она забирала меня, бессвязно пролепетала я. Пытаясь понять, где нахожусь и что происходит. Предрассветные часы, пляж. Океан по-прежнему выглядел пугающе, но рядом с Алексом, в его тёплых руках, я чувствовала себя в безопасности. Он был одет совсем не так, как в нашу последнюю встречу. Простая хлопковая рубашка, льняные штаны подвёрнуты, а гале и шоколадкеи босые ступни. Всё будет хорошо. Не бойся. Я позабочусь о тебе. прошептал вампир. Для того, кто не приходит на свидания, ты слишком многое обещаешь. Насупилась я, припомнив обиду. Так сложилось, прости. Он потянулся к моим губам и едва их касаясь, прошептал: "Ты ведь простишь меня, Марисса?" В животе запархали бабочки от предвкушения скорого поцелуя. Сложно сказать нет, когда так проникновенно спрашивают. Да я уже хотела улыбнуться, но вдруг заметила за спиной Алекса зарождающийся рассвет. Артефакт. Где твой защитный артефакт? В панике спросила я, вцепившись в тонкую ткань рубашки. Мой взгляд пытался найти на одежде карманы, где мог находиться кристалл. Ничего. У Алекса не было ни карманов, ни украшений артефактов. При святую кровь. И два слышно произнёс вампир. Его лицо выглядело бледным и испуганным. А затем наступил рассвет. Я резко села на кровати. Сердце бешено колотилось. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя и осознать, где я нахожусь. Грань между сном и реальностью понемногу приобретала чёткость. Рядом мирно спалаナナна В сумерках на белом полотнище стен выделялись всевозможные обереги, изображения богов и защитных мандал. Взгляд упал на ловец снов над изголовьем кровати. Захотелось сделать себе такой же, а вдруг поможет от кошмаров. Я легла обратно и попыталась уснуть, но лицо Алекса не шло у меня из головы. Почему этот вампир продолжает преследовать меня даже во снах? Что с ним могло произойти и что скрывают в Просто? возможно, стоило сконцентрироваться на собственных проблемах, но Алекс. Мне нужны были ответы. Вздохнув, я откинула в сторону одеяло и встала. Небо за окном стремительно светлело, впереди ждал первый учебный день. Тихо, чтобы не разбудить Нано, я собралась и вышла. У раннего подъёма имелись и плюсы: отсутствие очереди в уборную. После водных процедур встал вопрос, чем заняться дальше. В комнате спала соседка, до начала занятий в запасе имелись по меньшей мере 2 часа. И отнечивой делать я решила посидеть в столовой. Неспешно позавтракать, а заодно полистать учебник по основам некромантии. Прихватив всё необходимое, я вышла из общежития. Мне бы успела краситься в яркий розовый оттенок. Трава, покрытая росой, блестела в первых солнечных лучах. Обычное, но при этом прекрасное утро помогло мне ненадолго забыть ночной кошмар. В столовой было безлюдно, в ранний час выбор завтрака оказался небольшим. Всё же основной наплыв студентов ожидался несколько позже, но я всё равно нашла чем поживиться: горячий кофе, немного фруктов и простая овсяная каша вполне привычный для меня завтрак. Устроившись за столик у окна, я поела и, отставив в сторону тарелку, стала листать учебник. Глаза разбегались от количества тем и практикумов, что прописывались в конце каждой главы. Тут были и призывы духов, основы взаимодействия с нечистью, и ужас припарации и создания земноводных зомби. Закхлопнув книгу, я отложила её в сторону. Никогда бы не подумала, что две мои фобии могут сойтись воедино. На факультет некромантии умел приятно удивлять. Предки дракона? Да я просто ходячее недоразумение. Морской дракон, который не владеет стихией воды, и некромант, который боится мертвецов. Тяжело вздохнув, я пошла за второй порцией кофе. Тем временем столовая постепенно наполнялась сонными адептами. В воздухе витали ароматы свежей выпечки, корицы и шоколада. И пока все обсуждали последние новости с летних каникул и планы на учебный год, я размышляла, что же мне делать дальше. Поначалу мне показалась хорошей идея заглянуть к Доновону перед занятиями и спросить про Алекса ещё раз, но после я отказалась от этой затеи. В первый учебный день у преподавателей и скорее всего куча дел, а зная в каком восторге Архимагфрост от обязанности просвещать незумутнённые умы адептов, и пришла к выводу, что лучше поговорить с ним вечером. Часика через 2 после окончания занятий, когда он немного отойдёт. "Вот ты где!" радостно воскликнула नाना, присаживаясь рядом. Ей едва смогла разобрать её слова в перезвоне десятка бубенчиков. Складывалось ощущение, что соседка решила отыграться на украшениях, раз госпожа Августа запретила ей пользоваться бубном. При каждом движении Наны Бубенчики в серьгах и многочисленных браслетах переливались звоном. Представляешь, по пути в столовую я встретила адептов боевиков. Клянусь бабушкиной колодой, я столько красавцев в одном месте не видела. "Мне везёт же, девчонкам с их факультета на астрологии парни днём с огнём не сыщешь", тараторила она, не успевая есть, пить и заодно стрелять посторонным глазками. Она напоминала мне поисковое заклятие, настроенное на симпатичных адептов «Нана, мы только на первом курсе. Какие парни?» Спросила я, пряча улыбку. Она всплеснула руками, сопроводив свои слова звоном браслетов. «Где еще искать мужа, если не здесь? Сейчас можно подружиться, курсу к пятому обручиться, а после практики, получив работу, сыграть свадьбу». «До пятого курса доучиться надо для начала», — заметила я. «Твой план пойдет на смарку, если кого-то отчислят». «Ты говоришь прямо, как моя мама?» — фыркнула Нана. — Так, может, задумаешься? Вдруг мы обе дело говорим? — рассмеялась я. Из столовой выходили вместе. Соседка продолжала что-то щебетать о полезных свойствах дерева косипиль. Я слушала ее в полуха, когда вдруг мне померещился знакомый силуэт. — Что случилось? — спросила Нана, заметив, что я отстала. — Не знаю, — ответила растерянно. — Наверное, показалось. — Может, тебя преследует неупокоенный дух? — с горящими глазами спросила соседка. Рука ее потянулась к карману юбки, где, подозреваю, на всякий случай находилась щепка дерева или пучок трав. — Типун тебе на язык! Ладно, я пошла, мне еще нужно отыскать аудиторию в подвале. На этом наши пути разошлись. Я потопала в подвал, тогда как дна на наоборот наверх, к самой высокой башне моремера. Нижние этажи встретили меня прохладой и мрачными лицами адептов. Казалось, атмосфера веселья и предвкушения нового учебного года не проникала в вотчину некромантов. Не было шума и гама, адепты либо перешёптывались, либо ставили звуконепроницаемые щиты. Я встала около одной из стен коридора в ожидании начала занятий. Судя по закрытой двери аудитории, до звонка нас никто внутрь пускать не собирался. Уровень дискомфорта тем временем зашкаливал. Удивительно, но складывалось впечатление, что я одна из немногих фиданеек на первом курсе некромантии. Окружённая астарицами, я чувствовала себя пришельцем с другой планеты. Факультет некромантии был одним из самых популярных среди вампиров. Когда-то большинство из них отдавали предпочтение домашнему обучению из-за боязни солнца. Но в последние годы Наплыв о старицев в Моример увеличился. И вроде бы на первом курсе большинство из них всё ещё были людьми, но манеры держаться, одежда, всё это отличалось от того, к чему я привыкла. Среди платьев из плотной ткани, синих талий, затянутых в корсеты и аккуратных причёсок, моя лёгкая туник с обтягивающими летними брюками, мягко говоря, выделялись. В общем, я стояла, вцепившись в учебник, так, словно он был последним оплотом стабильности, когда услышала непривычный для подвала громкий смех. Повернувшись на звук, я замерла. Сердце пропустило удар. К аудитории приближался Алекс в окружении ещё пары остолоицев. Он выглядел расслабленным, весёлым, а ещё непозволительно для нахала живым. Видимо, почувствовав, что за ним наблюдают, Алекс осмотрелся и наткнулся на мой взгляд. На его лице отразилось непередаваемое смесе эмоций: растерянность, удивление, радость. Он даже попытался улыбнуться, но я резко отвернулась. Внутри всё кипело от желания подойти и влепить вампиру пощёчину, которую он несомненно заслужил. Предки драконы, какая же из меня вышла наивная дура, почему сразу не подумала о самом очевидном варианте? Ну приехал богатенький, избалованный вампир в Федонию на несколько дней раньше учёбы, чтобы погулять и покутить. Поиграл со мной как кот с мышкой, переждал бурю и был таков. А я ещё переживала, всё ли с ним в порядке. Не будь я в коридоре полна модептов, ударилась бы головой об стену. "Мариса", позвал знакомый мягкий голос. У меня дёрнулась рука, но я сдержала этот порыв. Вместо скандала, который только подтвердит, как больно меня задела ложь, Лучше сделаю вид, что ничего не произошло. Простите, мы не знакомы. Выплюнула я и хотела отойти от него подальше, но дверь аудитории открылась. Адепты, прошу, произнесла архимагесса Зубс. Я одной из первых влетела внутрь, лишь бы оказаться подальше от Алекса. Едва все расселись, прозвенел звонок. Началась вводная лекция в некромантию. Мое первое занятие. Я должна была радоваться открывающимся возможностям и навсегда запомнить первый учебный день, но вместо этого сидела так, словно проглотила жердь, и затылком чувствовала взгляд Алекса. Впрочем, день этот я точно уже не забуду, так как усвоила один очень важный урок: нельзя доверять вампирам, и от Алекса, кем бы он ни был, стоит держаться подальше. Архимаггес Сазубс в основном говорил о планах на текущий год. Затем плавно перешла на водную часть. Кто знает, в чём отличие некромантии от целительства? спросила она, обведя внимательным взглядом всю аудиторию. Грибовая тишина и отсутствие желающих блеснуть знаниями стали ей ответом. Архимагес Сазупс хмыкнула. Вы, она посмотрела на старица, сидевшего недалеко от меня. Представьтесь. Одетт Бауэр Ответил тот, вжимаясь в стул. Это Кадэпт Бауэр. Ваше предположение о чем целительство отличается от некромантии? Э-э, целительство восстанавливает, заживляет, некромантия же. Он сбился и нервно ослабил шейный платок. Она другая. Целительство относится к классу поддержки, а некромантия к боевому виду магии. Ну же, что там? — снисходительно кивнула Архимагеса Зубс. — Кто-то дополнит ответ адепта Бауэра. — Целительство берет свое начало в четырех стихиях, — раздалось с задних рядов. — Кто это сказал? — встрепенулась преподавательница, пытаясь найти говорившего. Я нервно сцепила пальцы. Казалось, даже слышать его голос стало для меня подобно пытке. — Адепт Доу, — ответил Алекс. — Адепт Доу. Не в силах противиться, я все же обернулась и посмотрела на него. Какой еще в бездну Доу? Эту фамилию давали сиротам, чьих родителей не удалось найти. Алекс же был вампиром, и этим все сказано. Он не смог бы пройти обращение, не пройдя через усыновление, а значит, точно принадлежит к какой-нибудь родовитой астарийской семье. — И в чем же его отличие от некромантии? — задала наводящий вопрос Архимагесса Зубс. Некромантия существует сама по себе как феномен, но она не содержит энергии стихий, ответил Алекс и посмотрел на меня. Я отвернулась снова. Всё верно, удовлетворённо кивнула преподавательница. Существует множество теорий о происхождении некромантии, начиная с того, что она является проклятым даром забытых богов. И заканчивая предположением, будто некромантия пришла к нам из-за грани нашего мира, из места, что принято называть бездной. И здесь, адепты, я дам вам первое задание. Напишите эссе на три тысячи слов о том, откуда, по вашему мнению, произошла некромантия. Едва она закончила говорить, прозвенел звонок, но я не спешила вставать из-за стола. Хотела подождать, пока Алекс уйдёт. А дептка Лэман позвала меня архимаггес Сазупс. Подойдите ко мне. Я забрала вещи и подошла к кафедре Гэдэ. Зачем же понадобилось преподавательнице? Я говорила с госпожой ректором и в курсе вашей ситуации с даром. Она достала из ящика стола листок и начала быстрым размашистым почерком набрасывать какие-то названия. Это список дополнительной литературы на текущий месяц. Также, начиная со следующей недели, я буду давать вам индивидуальные уроки. Время и дни пришлю с журавликом, когда появится постоянное расписание. Спасибо, ответила я, забирая список. Мои глаза невольно округлились. Весь лист был исписан названиями книг. Некоторые из них короткие пособия для детей. Сообщила архимагесса, недовольно хмурясь. Видимо, всё поняла по выражению моего лица. Надеюсь, вы не ждёте поблажек из-за родственных связей с госпожой ректором, адептка Лиман её испуганно посмотрела на неё. Нет, ничего подобного я и не думала. Отлично, потому что их не будет, строго сообщила преподавательница и, кинув мне придирчивым взглядом, добавила: Надеюсь, вы стоите моего времени. А теперь прошу покинуть аудиторию. Я не нашла что ответить, поэтому кивнула и выбежила в коридор. Щеки горели, сердце бешено колотилось. Неужели всё выглядело со стороны так, будто меня пристроили благодаря заботе родственников? Марисса, за дверью меня поджидал Алекс. Вот безна. Ну почему он не ушёл, решив не устраивать сцены посреди коридора? Кишащего адептами я все же остановилась и окинула вампира ледяным взглядом. «Прошу, не делай вид, будто мы незнакомы», — начал он и хотел подойти ко мне ближе, но я демонстративно сделала шаг назад. «Прости, что не пришел на свидание. У меня были причины. Мы можем поговорить?» За его спиной я заметила знакомые лица. В нашу сторону недовольно поглядывали остарейки из соседней комнаты. Несколько адептов с факультета даже обернулись, беззастенчиво прислушиваясь к разговору. "Кажется, тебя ждут", ответила Ея, стараясь сохранить на лице маску безразличия. Алекс обернулся. Остальцы, как по команде, принялись оживлённо что-то обсуждать. "Пожалуй, здесь не самое подходящее место", с сожалением отметил он. "Да вы встретимся после занятий". От такой наглости я потеряла дар речи. Неужели вампир действительно думал, что я дам ему ещё один шанс? Хотя, выдохнув, я нашла в себе силы улыбнуться. Хорошо, Алекс тут же просиял в ответ. Отлично. У меня после основного курса ещё факультатив по боевой магии, так что я свобо joyous после тебя. Давай встретимся часов в 6 в главном холле недалеко от порталов. Даже не зная, вздохнула я. У меня после лекции ещё факультатив по артефакторике. Могу не успеть. Ничего страшного, я подожду, сколько потребуется, заверил Алекс. Мориса произнёс он на тон тише и всё же приблизился ко мне. Пообещай, что придёшь. На этот раз я не стала отступать. По коже пробежали мурашки. Прижав к груди учебники, я подняла взгляд. Предки драконы, почему этот вампир так на меня действует? Как желание влепить пощёчину может стоять наравне с желанием прикоснуться к его скулам, прочертить кончиками пальцев контур от щеки к подбородку и шее? Обещаю, ответила я, не сводя взгляда с губ вампира. Алекс, скоро звонок, позвала одна из стариек. Её неприятный, звонкий голос вернул меня с небес на землю. Увидимся. бросила вампиру и предпочла уйти первой. Выжатая, словно лимон, я под вечер вернулась в комнату с увесистой стопкой книг. Преподаватели не щадили адептов в первый день занятий и задали домашнее задание, а некоторые, как и архимаг Гессазупс, дали список дополнительной литературы. Водрузив учебники на стол, я рухнула на кровать. Тут в комнату вернулась Инана. Она проделала всё то же самое, а в конце со стоном вздохнула. А курить бы комнату до сил нет. Мне весь день провела в компании энергетических вампиров, а я в компании реальных. Хочешь, махнёмся факультетами? предложила в шутку. Нана рассмеялась, а затем встала с кровати. Я молча наблюдала за тем, как она подошла к шкафу и стала перебирать там свои юбки с блузками. Куда-то собираешься? «В четыре на тренировочном поле будет факультатив по магическому бою», ответила соседка, надевая на запястье браслет за браслетом. Затем она достала мешочек с косметикой и принялась наводить марафет. «Не похоже, что ты собралась валяться в грязи и с кем-то драться», заметила я. «Или будешь разить противников неблагоприятными астрологическими прогнозами?» «Еще чего», — фыркнула Нана. «Просто прогуляюсь и немного развеюсь». Снова за своё. А домашнее задание кто будет делать? Или вам ничего не задали? Я попыталась воззвать к её чувству ответственности. Позже сделала отмахнулась соседка и добавила румяна в скулы. Мне срочно нужно зарядиться положительными эмоциями. И как же твои потребности связаны с факультативом по магическому бою? Ну ты даёшь, Марисса, воскликнула Нана. Представь, закатные лучи, в воздух поднимаются облачка пыли. Десятки пар полуобнаженных красавчиков демонстрируют свои магические навыки. Их кожа лоснится от пота, а мышцы перекатываются от напряжения. Соседка мечтательно прикусила нижнюю губу. «Пошли вместе, вот увидишь, тебе понравится». «Спасибо, но нет», — хмыкнула я, поднимаясь с кровати и демонстративно хлопая стопку книг по некромантии. Буду черпать положительные эмоции и здесь». Нана закатила глаза и под бренчание браслетов удалила и заряжаться чем бы то ни было. Я усел из-за стола. Из-под кровати появился саквояж. Он немного побаивался шумную соседку и высовывался только в ее отсутствие. Боюсь, план Виты по отдыху старого артефакта от детей не удался. «Признавайся, ел что-нибудь, пока в комнате никого не было?» Спросила я, поглаживая сыковаешь по коженому боку. Тот, естественно, не ответил. Вздохнув, вернулась к книгам. За чтением время летело быстро. За окном медленно садило солнце, стрекотали цикады. В холле академии меня, скорее всего, уже ждал Алекс, и эта мысль особенно грела сердце. Я отрывалась от книги, Ещё не поздно было собраться и прийти на встречу, но я быстро выкинула эту глупую идею из головы. Во-первых, он не внушал доверия и уже однажды меня подвёл. Во-вторых, мне стоило сосредоточиться на учёбе, и неважно по какой причине Алекс не пришёл на свидание. Его намерения были вполне очевидны. Он хотел во время обучения приятно провести время и покрутить роман с какой-нибудь фиданькой или даже несколькими. А после Моримора вернуться в родную Асторию и жениться на благочестивой соотечественнице. Вита рассказывала, что у них принято рано обручаться, и браки в основном договорные. Не удивлюсь, если у Алекса дома есть невеста. О чём я только думала, произнесла вслух и зажмурилась. Как же глупо я себя повела тогда в таверне, подпустив вампира ближе, чем следовало. Марисса, дверь с грохотом открылась. Бледный Соквейш, развалившийся посреди комнаты, встряпенулся, и словно испуганный кот побуксовал на месте, а затем стремглов умчался под кровать. "Предки драконы, что случилось?" испугалась я, вставая со стула. "Мариса, снова воскликнула соседка, картинно падая на кровать. "Я нашла будущего мужа". Я прикрыла глаза и попыталась сосчитать до 10, чтобы успокоиться. Не помогло. Да ну тебя в бездну. бросила соседки и уткнулась обратно в книге. И даже не спросишь, кто он? Я промолчала, но нано это ни капли не смутило. Высок, широка плеча, волосы чёрные, шелковистые. О, я бы всё отдала, чтобы пропустить их через пальцы. Говорят, он когда-то учился в море, но не закончил обучение, его с этого года взяли в помощники преподавателя. Вот бы узнать дату и время рождения, чтобы составить карту совместимости. Вздохнув, я захлопнула учебник и пошла прочь из комнаты. "Мариса, ты куда?" удивилась नाना. "В холл. Надеюсь, хоть там мне удастся почитать в тишине". Новы мои надежды не оправдались. На первом этаже хозяйничала госпожа Августа. Чувствуя себя неуютно под подозрительным взглядом коменданта, через полчаса я вернулась в комнату. नाना дулась и молчала. Впрочем, такой расклад меня вполне устраивал. Я снова проснулась раньше времени. Голова гудела. Наверное, пытаться прочитать за один вечер все книги сразу было не самой лучшей идеей. Отметив, что соседка уже успела куда-то убежать, я поднялась с кровати. Контрастный душ помог прийти в себя, но для полного счастья не хватало кофе. Без задней мысли я вышла из общежития, предвкушая тихий завтрак в столовой. Но не тут-то было. Доброе утро, Марисса. Раздалось сбоку. Я вздрогнула. Алекс, подбоченившись, стоял у главного входа и ждал. Подозреваю меня. Хотя, помнится, в соседней комнате как раз живет его подружка из Астории. «Алекс?» — я изобразила искреннее удивление. «Что ты тут делаешь?» «Жду одну бессовестную драконицу, что не держит обещания». «Надо же! Да у вас с ней много общего!» Бросила я и пошла к академии... Это как не видела смысла в перепалке. Нам нечего друг другу доказывать, да и не зачем. Но у вампира, видимо, было другое мнение. "Мариса, да постой же ты". Он догнал меня и схватил за руку, вынуждая остановиться. "Я не буду за тобой бегать". "Да? Тогда что ты сейчас сделаешь?" Я красноречиво посмотрела на его пальцы, сжимающие моё запястье. Алекс на секунду прикрыл глаза, словно призывая высшие силы дать ему терпения. Затем отпустил мою руку и отступил на шаг. "Веришь или нет, но я собирался в выходные перенестись в шале и найти тебя. Зачем? Чтобы опять вешать мне лапшу на уши? Да, я соврал, что не учусь в Моримере, но то были причины. Ты, кстати, тоже не особо мне доверяла, придумав несуществующего брата. В каком смысле?" Я сразу понял, что кроме нас в таверне больше никого нет. Я вздохнула. Голос совести удалось заглушить задетую девичью гордость. В конце концов в жизни и вправду могло произойти всё что угодно. Это была всего лишь встреча после мимолётного знакомства, так почему я взъелась на Алексея и веду себя словно ребёнок? Нам ещё учиться на одном факультете. Не хотелось бы каждый раз чувствовать неловкость, встречаясь с вампиром. прогуляемся предложила примирительно Он всё ещё выглядел недовольным, но отказаться не стал Мы не спеша побрели в сторону аллеи напротив академии Я переживала за тебя Признаться в подобном стоило огромных усилий Надеюсь, ничего страшного не случилось Нет, просто семейные дела, которые требовали моего присутствия Я не удержалась и посмотрела на Алекса Внутри снова всё закипало от злости. Почему он не прислал записку о том, что планы изменились? Это дело нескольких минут. Встряхнув головой, снова попыталась успокоиться. "Рада за тебя". Ответ прозвучал сухо. "Вы из меня никудышней актриса. Всё ещё дуешься?" С улыбкой спросил вампир, словно мог растопить моё сердце. Сердце в свою очередь, конечно, дрогнуло, но я решила держать его в ежовых рукавицах. С чего бы, пожала плечами. Считай после вчерашнего мы квиты. Тогда, может быть, всё же сходим на свидание, спросил Алекс. Наглость-то тебе не занимать, ответила я. Прости, но мне сейчас не до этого. Хочу сосредоточиться на учёбе. Бросив косой взгляд на его хитрющее лицо, я поняла, что если мы и будем чем-то заниматься, то точно не учёбой. Поверь, мне уже помогает. Между прочим, за тобой должок. Тогда в таверне ты заставила меня убираться, хотя сама прекрасно владеешь магией. Если бы. Я откровенно рассмеялась. Веришь или нет, мне удалось обрести дар всего несколько дней назад. Повезёт, если в конце семестра я не вылечу из академии как пробка из бутылки. Не понимаю, разве такое возможно? Удивился Алекс. Дар же пробуждается в детстве, или у драконов иначе? Не совсем, уклончиво ответила я. Это длинная история. Мы подошли к Академии. Мы могли бы выбраться в выходные, в шале, и у тебя было бы достаточно времени все рассказать. Вампир открыл передо мной дверь. Отличная попытка!» Хмыкнула, проходя в главный холл. «Алекс, позволишь дать тебе совет?» «Я весь внимание». Он остановился. Шаг, и вампир навис надо мной. Его взгляд из-под опущенных ресниц пробирал до мурашек. Восьма приятных мурашек. Манипуляции чистой воды. Но уверенно он догадывался, что я скажу нечто едкое и колкое. Впрочем, в эту игру можно играть вдвоём. Я поправила его шейный галстук и запрокинула лицо, словно ждала поцелуя. Так вот. Алекс тихо произнесла, прикусив нижнюю губу. Да. Он наклонился ещё ближе. Сердце бешено колотилось. То, что я делала, было безумством. Если нас кто-нибудь увидит, сплетен не избежать на предки дракона. Как же мне хотелось щелкнуть этого обаятельного и наглого вампира по носу! Мои пальчики вцепились в лацко на его сюртука. Я притянула Алекса к себе, но в последний момент скользнула губами по его щеке и прошептала на ухо. «Направь свои усилия на учебу!» Пока он приходил в себя... Она быстро развернулась и скрылась за дверями столовой, прекрасно зная, что туда за мной Алекс не последует. Его вампирская непереносимость запаха человеческой еды не позволит. В приподнятом настроении я решила побаловать себя свежими вафлями на завтрак и двойной порцией кофе. Удивительно, но на второй день занятия в столовой, несмотря на ранний час, уже битали адэпты. Стая оборотней за одним из столиков молча и методично поглощала яйца с беконом. В противоположном конце зала, на максимальном отдалении от оборотней, приходили в себя помятые адепты с боевого факультета. Как понимаю, им вчера пришлось не сладко. Я усела из-за столик с видом на сад и принялась завтракать. Особенно смаковала кофе. Из мыслей не выходило лицо Алекса, когда он понял, что поцелуя не будет. Неприлично в такую рань сиять словно медный чайник, буркнула Нана, сидя рядом. "И тебе доброе утро", улыбнулась я. "Кое-кто вчера поздно лёг спать, готовясь к занятиям, и теперь расплачивался за это". Было даже немного непривычно видеть энергичную Нану в сонном состоянии. "Что тебя заставило подняться в столь ранний час, в исподготовку к боевого факультета?" пошутила я. Ха-ха. — ответила Нана и залпом выпила кружку кофе. — Раннее занятие по астрономии. Планеты Минера и Варс лучше всего видны на рассвете. Но благодаря телескопу я и за боевым факультетом подсмотрела. На последних словах Нана хихикнула и стрельнула глазками в сторону помятых адептов. — Твои наклонности немного пугают, — призналась я. — Нет ничего постыдного в наблюдении за чем-то прекрасным. Мечтательно вздохнула Нана. Тем более я наблюдала только за одним конкретным магом. На этом соседка переключила свое внимание на еду, за что я была несказанно благодарна. В столовую вошла новая группа адептов, и сквозь открытую дверь просочились записки. Листочки бумаги, сложенные в форме журавликов, парили в воздухе, отчаянно махая треугольными крылышками в поисках адресатов. Я удивилась, когда передо мной упали два послания. Одно из них принадлежало архимагу Фросту. Он просил заглянуть после заката в его лабораторию. Второе же пришло от архимагиссы Зупс. Оно уведомляло меня о начале индивидуальных занятий и их расписании. Вот теперь мне на тебя не так мучительно смотреть, отметила Нано смену моего настроения. Я вздохнула. День не обещал быть долгим. Архимагисс Сазупс позволила нам, адептам, в полной мере оценить разницу между вводным и будничным занятиями. Научные термины, схемы, даты, имена и открытия учёных некромантов, строение земноводных, теории и подготовка к практике под конец у меня раскалывалась от напряжения голова. Всё же в моём случае обучение требовало больших усилий. На следующей неделе мы проведём первую практикум. строго вещала она с кафедры: "Я жду от вас идеальной теоретической подготовки. Во вторник, по расписанию, процедура распознавания подходящего каждому из вас фамильяра. И завершится учебная неделя попыткой оживления земноводных. Я не жду от вас многого, но создание простейшей марионетки у некоторых адептов уходит до 3 месяцев. Но это не повод не учить теорию". «Все ясно?» Ответом ей стал неровный хор голосов. Думаю, многие, как и я, уже догадались, что не видать им в выходные шале. «Отлично. Можете быть свободны». Сухо возвестила преподавательница в унисон со звонком. С удивительной для изможденных адептов прытью некроманты спешили покинуть аудиторию. Я поймала на себе взгляд Алекса. Он жестом указал на дверь. Я покачала головой. Увы, меня ждало еще индивидуальное занятие. «Предлагаю не прерываться. Чем раньше мы начнем, тем быстрее закончим», — обратилась ко мне архимагесса Зубс. Подозреваю, ей тоже не терпелось завершить рабочий день. Я коротко кивнула и встала, чтобы пересесть на первый ряд. «Подойдите», — не глядя на меня, попросила... Нет, скорее приказала преподавательница. «Что вы умеете?» Этот вопрос поставил меня в неловкое положение. Сказать ничего не поворачивался язык. — Я могу передвигать предметы с помощью нитей, — ответила неуверенно. — Каких еще нитей? — не поняла Архимагесса Зубс. — Ну, черных таких, из пальцев. Краснее до корней волос произнесла я, уже чувствуя, что где-то напортачила. — Это называется силки, адепт Калиман. — Адепт Калиман. Не знание простейших терминов некромантии и простительно магам с других факультетов, но не вам, отчитала она и снова достала из стола листок. В списке литературы на месяц прибавилось. А теперь покажится, на что способны. Она огляделась по сторонам и заметила оставленный на парте карандаш. Прицените вон тот предмет, ясглотнола. Получить партой в лицо вряд ли будет весело. От нее не увернешься. Но мне ужасно хотелось проявить себя перед Архимагесой Зубс. Вздохнув, выставила вперед ладонь. Не с первого раза, но магия откликнулась, и появились черные нити, то есть селки. Они выглядели нестабильными по сравнению с теми, что я видела в исполнении Алекса. Извиваясь, словно щупальца осьминога, селки в некоторых местах уплотнялись, в других, наоборот, становились прозрачными, подобно дымке. Контролировать их было подобно пытке. Усилий много, а результата ноль. Не выдержав напряжения, я высвободила больше магии, чем следовало. И селки вгрызлись в парту, вырывая кусок доски вместе с карандашом. Я испуганно вскрикнула. Нити исчезли, успев уронить к моим ногам захваченные предметы. В аудитории повисло молчание. Я покосилась на Архимага Гесса. Тот нервно поправил конструкцию из кости на голове. который размагию призываете, кратчево уточнила она. Осознанно второй, паникнуф ответила я. М-м, да. У вас 4 дня, как проснулся Дад, и вы всего два раза его использовали? раздражённо уточнила Архмагесса Зупс и не дожидаясь моих оправданий, взяла листок с литературой и стала гневно прописывать там ещё что-то. Я обречённо смотрела на размашистый почерк, выводивший мне рекомендации по ежедневной практике.